А зачем это? Я же сказал, не знаю. Но мы не можем исключить, что преступника интересовал только кто-то один из этой тройки. Мартинсон понял его мысль и пообещал немедленно дозвониться в Лунд. Валандер сунул телефон в карман. Я еду выстад, сказал он. Если что-то найдете, сразу сообщите. Он пошел к машине. На встречу попался Эдмундсон с собакой. Значит, Ан Брит тут же. Ему позвонила, а он даже не заметил. И Эдмундсон тоже зря времени терял. «Твой пес, похоже, умеет летать». «Как он сюда добрался?» Его захватил мой напарник. «Что мы должны делать?» Валандер неопределенно тнул пальцем в сторону поляны и объяснил, что они рассчитывают найти. «То есть мы сами не знаем, что ищем. Только то, чего здесь быть не должно, — сказал Валандер резко. Ничего другого». И если что-то найдешь, сразу сообщи Нёбергу. Потом поможешь остальным. Они ищут, где начать копать. Эдмонсон побледнел. Ты думаешь, есть еще... Нет, трупов больше нет. Есть место, где их прятали. Зачем? Чего он дожидался? Валандер, не отвечая, двинулся дальше. Эдмонсон задал совершенно правильный вопрос. Пришло ему в голову. Чего он дожидался? Почему для преступника было так важно спрятать трупы и потом достать их опять? Вы как-то упустили это, вернее, не упустили, отнесли слишком легко. А между тем это очень важно, важнее, чем мы можем себе представить. Он сел в машину, скула по-прежнему болела, он уже вставил ключ в замок, как позвонил Мартинсон. «Лунд!» — подумал Валандер. Он почувствовал азарт. «Что они говорят?» Спросил он. Кто они? Лунд. Ты говорил с Лундом? Не успел. Тут другие новости, поэтому я и звоню. Только сейчас Валендер заметил, что Мартинсон взволнован. Только бы не еще один, подумал Валендер. Только бы не еще один труп. Позвонили из больницы, сказал Мартинсон. Похоже, Иса Эденгрен сбежала. Часы в машине Валандера показывали три минуты девятого. Три минуты 9 понедельник, 12 августа. Глава 16. Он, превышая скорость и не обращая внимания на знаки, поехал прямо в больницу. Мартинсон уже ждал его у входа. Валандер поставил машину под знаком «Остановка воспрещена» и вышел. «Что случилось?» У Мартинсона в руке был блокнот. «Никто ничего не знает?» «Очевидно, она оделась и на рассвете ушла. Никто ее не видел». Она говорила с кем-нибудь по телефону? Может быть, кто-то за ней приехал? Ни у кого ничего не добьешься. Отделение забито больными. Ночные сестры не справляются. Телефонов здесь много. Могли позвонить и ей, и она могла позвонить. Она ушла около шести. В четыре часа ночи ее видели в постели. Она спала. Вряд ли спала. Выжидала, — сказал Валандер. А потом ушла. Почему? Не знаю. Она может опять попытаться покончить с собой. «Может, но подумай сам. Мы рассказываем ей, что случилось с ее друзьями. И она этой же ночью удирает из больницы. Почему?» «Боится?» «Вот именно. Боится. Вот только чего!» Валандеру было известно одно единственное место, где можно попытаться ее найти. Дом под скорбью. Мартинсон приехал на своей машине, и Валандер попросил его съездить с ним туда. Главным образом, потому что ему не хотелось оставаться одному. Сперва они подъехали к дому Лунберга. Тот возился с трактором и очень удивился, когда у ворот резко затормозили две машины. Валандер представил Мартинсона и сразу перешел к делу. «Мы вчера звонили в больницу. Вам сказали, что ИСО, с учетом всех обстоятельств, чувствует себя неплохо. Рано утром она из больницы исчезла. Можно сказать, сбежала». «Между четырьмя и шестью утра. Вы ее не видели?» «В какое время вы встаете по утрам? Рано?» «И я и жена встаем в пятого». «Значит, Иса здесь не было?» «Нет». «Никакая машина утром не подъезжала?» лунган ответил сразу, не думая. Окей, Нильсон, у него хутор чуть подальше, проехал в начале шестого. Он работает на бойне три дня в неделю. Кроме него никого не было». В дверях показалась жена Лунберга. Она, по-видимому, слышала последние слова. «Иса здесь не было», — сказала она, — «и машин не было». «Куда она могла еще податься?» — спросил Валандер. «Насколько нам известно, никуда. Сообщите нам, если она даст о себе знать. Появится ли, позвонит по телефону», — сказал Валандер. «Это важно, понятно?» «Иса обычно не звонит», — сказала женщина, — «в дверях». Но Валандер, не слушая, уже шел к машине. Они подъехали к усадьбе Эдденгрена. Он сунул руку в водосточную трубу ключи на месте. Потом повел Мартинсона к беседке. Все было так, как и тогда. Они вернулись к дому. Он открыл дверь. Дом изнутри казался еще больше, чем снаружи. Дорогая чопорная мебель. У Валандера вдруг возникло чувство, что он в музее. Ничто не напоминало о том, что здесь живут люди. Они прошли по комнатам и поднялись на второй этаж. В одной из спален под потолком висела модель самолета. На столе компьютер. Кто-то положил на него свитер. Валандер решил, что это комната Йоргена, брата Исы, покончившего с собой. Он заглянул в ванную. Около зеркала была розетка. Он вздрогнул, подумав, что Йорген умер именно здесь. «Очень необычно», — сказал Мартинсон. «Совершить самоубийство с помощью тостера». Рядом с ванной была еще одна спальня. Не успев открыть дверь, он понял, что это комната Исы, «Искать надо очень тщательно», — сказал он. «Искать что?» «Не знаю. Иса должна была быть с ними. Потом она пытается покончить с собой. Потом сбегает из больницы. И ты, и я прекрасно понимаем, она чего-то боится». Валандер присел за ее письменный стол. Мартинсон начал осматривать комод и большой платяной шкаф, стоявший у стены. Ящики стола были не заперты, Это поначалу удивило Валандера, но когда он начал выдвигать их один за одним, то понял, что ничего странного в том нет, ящики открыты, но они почти пусты.